Глава 30 Как только я устроился на своем стуле, Дебра вошла в мой закуток и уселась на раскладной стульчик напротив стола. «Курт Вагнер пропал», — четко произнесла она. Я подождал немного, но она больше ничего не сказала, поэтому кивнул и ответил. «Я принимаю твои извинения». «Никто его не видел с субботы», — продолжила она, как ни в ничем не бывало. Его сосед по комнате рассказал, что видел, как тот приходил. Он вел себя очень странно, ничего не сказал, только переобулся и тут же ушел. Вот и все. Она немного поколебалась и добавила. Он оставил свой рюкзак. Признаю, я чуток ободрился и спросил. Что в нем было? Следы крови, ответила она таким тоном, будто призналась, что съела последнее печенье. Совпадает с кровью Тайми конор «Теперь все понятно», – пробормотал я. «Мне показалось, не стоит упрекать ее в том, что она воспользовалась услугами другого спеца по крови». «Это действительно хорошая ниточка». «Ага, это он». «Это должен быть он». итак он угрохал Тами, унес ее голову в рюкзаке и уделал мыни-борка», – сказала она. «Очень надо похоже», – подтвердил я. «И как не вовремя». Я только стал привыкать к мысли, что это сделал я. Но дебра тут же пожаловалась. Но в этом нет ни хрена смысла. Парень отличный студент, член команды по плаванию, из хорошей семьи и все такое. Он такой приличный мальчик, съязвил я. Не могу поверить, что он такое мог натворить. Да ладно. Я всю эту мать твою, прекрасно понимаю. Банально до да усрачки, но какого хера? Парень ведь убивает свою девчонку. А может, еще и ее соседку по комнате, потому что она что-то такое увидела. Но зачем других? И вся эта долбанная хрень с кострами и обычными бошками. Кто это? Какой-то моллюск. Молох поправил я. Моллюск это за отрядами в котелах. Один хер огрызнулась она. Все равно не имеет смысла, Декс. То есть... Она оглянулась, и на какой-то миг я подумал, что она собирается все-таки извиниться. Но ошибся. Если в этом есть смысл, то это по твоей части. То, о чем ты прекрасно знаешь. Она внимательно смотрела на меня и, казалось, была смущена. Ну, то... Ну, ты знаешь. Хочу сказать то... Хм... Оно вернулась Ну, то твой... Уф... Нет, он не вернулся. Вот гасто вырубилась она. Ты объявила курту Вагнера в розыск? Я знаю, как выполнять свою работу, Декс, резко ответила она. Если он шарится в округе Майами, то мы его найдем. И в списках ДЗНФ он тоже есть. ДЗНФ – департамент законодательного надзора Флориды. Если же он где-то в штате Флорида, то кто-то его все равно возьмет. А если он за пределами штата? Она тяжело глянула на меня, и я увидел тот же взгляд, какой был у Гарри после долгих лет работы полицейским, до того, как он заболел. Взгляд усталого и привыкшего к постоянным поражениям человека. Тогда он смоется, а я буду вынужден арестовать тебя, чтобы прикрыть свою задницу. Тогда вот что, подбодрил я ее, усиленно стараясь, чтобы в голосе прозвучала жизнерадостность в пику ее серой мрачности. Будем надеяться, что у него очень заметный автомобиль. Она шмыгнула носом. У него красный дживу из этих маленьких паркетных джипов. Я закрыл глаза. Такое странное чувство. Казалось, вся кровь из тела перелилась в ноги. «Ты сказала красный?» – услышал я свой удивительно спокойный голос. Ответа не было, я открыл глаза. Дебора пристально смотрела на меня с таким подозрением, что оно казалось осязаемым. «Это что за лобода? Один из твоих голосов?» Прошлым вечером меня преследовал красный Джио, и той же ночью кто-то пытался ворваться ко мне в дом. Ошарашил я ее. «Япона мать!» Ты когда, конь педальный, собирался мне это сказать? Сразу, как только ты начнешь со мной разговаривать. Лицо Деборы приняло очень приятный розовый оттенок, и она стала разглядывать свои туфли. Я была занята, бортнула она, впрочем, не очень убедительно. Значит, это Курт Вагнер, подытожил я. Да, черт возьми, согласилась она. И я сразу понял, что лучшего извинения мне не видать. «Да, он красный, вот же дерьмо!» – вырвалась она, не поднимая глаз. «А ведь тот старик был прав. Плохие парни выигрывают. Мне не нравилось видеть мою сестру такой подавленной. Я чувствовал, что надо сказать что-то ободряющее, что-то, что снова заставит петь ее сердце. Но, увы, я сам был совершенно опустошен». «Ну, если плохие парни побеждают, то у тебя уйма работы!» Наконец она посмотрела на меня без тени улыбки. «Ага! Какой-то псих на Кэндл пристрелил свою жену и двоих детей. Надо разобраться с этим!» Она встала, медленно выпрямляясь, и хоть немного стала на себя похожа. «Ура нам, трудоголикам!» – устало произнесла она и вышла. С самого начала это было идеальное партнерство. Новые существа имели сознание, и это облегчало управление ими, что было очень полезно для него. Они убивали друг друга гораздо охотнее, поэтому ему не потребовалось долго ждать нового хозяина, а также думать о воспроизведении. Оно нетерпеливо подгоняло хозяина к убийству, и оно ждало. Страстно желаю вновь испытать Наплыв этого прекрасного и удивительного чувства И когда это чувство пришло То просто коснулось слегка Пощекотало его едва уловимым движением И исчезло без следа Оно было озадачено Почему воспроизведение не сработало в этот раз? Должна быть причина И оно было аккуратным и тщательным в своих поисках ответа Долгие годы за которые существа выросли и изменились, оно экспериментировало. И постепенно оно нашло те условия, в которых воспроизведение срабатывало без сбоев. Потребовалось несколько убийств, прежде чем оно было удовлетворено тем, что наконец нашло ответ на свой вопрос. Каждый раз, воспроизводя заключительную формулу, некое новое понимание возникало и исчезало в мире более страха. Но оно этим удовлетворялось. Лучше всего это работало, когда хозяева были немного возбуждены или от спиртного, который они научились создавать, или же в состоянии транса. Жертва должна сознавать, что к ней идет. Если случалась возможность пообщаться, то их эмоции сливались с его опытом и делали воспроизведение намного мощнее. Потом огонь. Огонь – лучший способ убить жертву. Он, казалось, освобождал их сущность в едином вопящем толчке восхитительной энергии. И, наконец, все это лучше работало с юными особями. Их эмоции зашкаливали, особенно в отношении к родителям. Это было великолепнее всего, что оно могло себе представить. Огонь, транс и юная жертва. Простая формула. Оно стало учить своих хозяев, как создавать и сохранять надолго эти условия. И удивительно, но хозяева с огромным желанием соглашались с ним.